Глава 7. Эмбер. Карлайл Холл, Корнуолл, 1805 год. В субботу, узнав от Дворецкого, что мисс Робертс ушла в деревню, чтобы проведать свою сестру, Эмбер проскользнула на кухню, и вот уже второй час они с миссис Китс, кухаркой, сидели в столовой для прислуги, что располагалось в цокольном этаже в задней части дома. По субботам Эмбер давала слугам выходной, И почти все они покидали Карлайл-Холл, кто отлучался на целый день, чтобы навестить родственников, кто ходил в Гвивер или ездил в Хейл, а кто убегал всего на несколько часов вечером, чтобы заглянуть в паб или на ярмарку. Как правило, мисс Робертс уходила после обеда и возвращалась рано утром в воскресенье. Сестра мисс Робертс была старше ее на 15 лет и, как говорили, стала совсем плоха. Поэтому при всем своем нежелании оставлять поместье без своего строгого надзора, экономке, хочешь не хочешь, приходилось покидать его. Вот и сегодня ушла она, а за ней разбежались и горничные, и лакеи. Только миссис Китс да мистер Гудвайс почти никогда не покидали стен Карлайл Холла. «Некуда мне ходить», — объясняла миссис Китс Эмбер. «Дети мои давно выросли, Эн вышла замуж за сыровара из Хоса и уехала туда». Они обычно навещают меня после Нового года, а сын служит старшим конюхом в Лондоне у лорда Карлайла, отца вашего супруга». «А что же, мисс Робертс?» — спросила Эмбер, запнувшись. «Она всю жизнь прослужила в Карлайл-Холле?» «Да». Начинала она здесь еще девчонкой. Была на побегушках на кухне, потом доросла до горничной, а потом покойный лорд Фредерик Карлайл, дедушка вашего супруга, Назначил ее в экономке, и последние лет двадцать она так ей и служит. И она никогда не была замужем? Нет, — покачала головой миссис Китс. В молодости, говорят, она была симпатичной девушкой, и за ней даже ухаживал камердинер старого лорда, но мисс Робертс ему отказала. Так и осталась старой девой. А я думаю, повезло тому парню, что она замуж за него не пошла. Такая кому хочешь, кровь попортит. Эмбер прыснула, потом вспомнив, что она теперь леди Фрайерс, прикрыла рот ладошкой, но, увидев, как от смеха затряслись румяные щеки миссис Китс, не выдержала и рассмеялась в полный голос. Она меня не любит, призналась Эмбер, отсмеявшись. Ай бог с ней, миледи, не берите в голову. Эмбер хотела сказать, что ни одна мисс Робертс на нее косо смотрит, и горничные и лакеи вели себя с ней надменно и демонстративно показывали, что Эмбер всего лишь выскочка. Которой повезло выйти замуж за лорда, но от этого она не перестала быть безродной актрисой. Только лишь миссис Киц и мистер Гудвайс относились к ней уважительно, да еще горничная Люси. Я все хотела вас спросить, миссис Китс», начала Эмбер, замявшись, о чем миледи? На днях я слышала, будто плачет ребенок. Эмбер поймала испуганный взгляд миссис Киц, но продолжила. Мне показалось, что ребенок был там, на пляже. Он то плакал, то смеялся. Но ведь в доме нет детей». «Нет, в Карлайл-Холле давно уже не живут дети. Но я слышала, лучше вам забыть об этом, миледи, и не упоминать». «Почему?» Миссис Китс печально вздохнула. «В этом доме бывает чудится то, чего на самом деле нет». «Как это?» — распахнула глаза Эмбер. Она почувствовала, как от испуга сердце ее бешено подпрыгнуло и отдалось в горле. «Вы хотите сказать, что в Карлайл Холли водятся призраки?» Миссис Китс поджала губы, но потом осторожно кивнула. Она чуть наклонилась к Эмбер и, оглянувшись назад, не зашел ли кто в столовую, зашептала. «Сорок с лишним лет назад у покойных лорда и его первой жены умер ребенок». Одни, говорят, он задохнулся, во сне уткнувшись носом в подушку, а другие рассказывают, что малыш убежал на берег, и его унесло волной. Не знаю, что из этого правда. Я тогда еще совсем мала была, и в доме, конечно, не служила. Миссис Китс перевела дух и продолжила. Однако именно тогда наш парк отгородили от дома кованым забором и стали запирать ворота в него на замок, чтобы дети не бегали к морю. Она снова оглянулась и зашептала еще тише. «А еще говорят...» что после этого по ночам в саду бродит ребенок и кричит, пытаясь выйти на лужайку. У Эмбера от ужаса волосы на затылке поднялись. «Неужели это правда? Выходит, я слышала, как плачет призрак? Лучше бы вам его не слышать, миледи, не к добру это». «Почему не к добру?» — дрожащим от страха голосом спросила Эмбер. Мисс Китс собиралась было ответить, но дверь скрипнула, и в столовую вошел мистер Гудвайс. Он, кажется, слышал последние слова кухарки, потому что проворчал. «Миссис Китс, опять вы за свое. «Зачем вы пугаете бедную девочку этими глупыми сказками?» «Это и не сказки вовсе», — обиженно нахохлилась миссис Китс. «Леди Эмбер слышала ночью детский плач, вот я и...» «Вот вы и начали рассказывать ей всякие глупости», — отрезал мистер Гудвайс. «Нет здесь никаких призраков, а если и послышится что-то, то это не более чем плод разыгравшегося воображения или...» Или ветер задувает в щели. «Ветер? Скажете тоже?» «А, что с вас взять?» Махнула миссис Китс рукой и поднялась. «Пойду посмотрю, как там мой Джонни. Он вчера подвернул ногу и теперь еле ходит». Мистер Китс, муж кухарки, служил в карлайл Холли конюхом. Женщина ушла, а Эмбер, взглянув на Дворецкого, залилась краской стыда. «Извините и не злитесь на миссис Китс. Это я ее начала расспрашивать». Выражение лица мистера Гудвай засмягчилось. «Миссис Китс любит поболтать, но частенько забывается и может сочинить то, чего нет на самом деле». «Но я ведь и правда слышала детский плач», — возразила Эмбер. «Вам приснился плохой сон, миледи. А вы с просоней подумали, что это было на самом деле. Забудьте об этом». Вежливо посоветовал мистер Гудвайс. «Да, может быть, вы правы», — кивнула Эмбер и направилась к выходу. Мистер Гудвайс проводил ее до гостиной наверху. Прежде чем оставить Эмбер одну, он сказал... Простите, миледи, что, может быть, лезу не в свое дело, но хотел бы дать вам совет как человек, который желает вам только добра». Эмбер вопросительно взглянула на него. «Вы — леди Фрайерс, Если хотите завоевать уважение слуг, то не стоит вам ходить на их половину. Миледи не пристала спускаться под лестницу». Эмбер было неприятно это слышать, но она знала, что мистер Гудвайс прав. Ей нужно научиться вести себя так, как ведут настоящие благородные дамы, В конце концов, нельзя делать из Фредерика посмешище. «Спасибо, мистер Гудвейс», — кивнула она и отвернулась. Услышав, как позади тихонько закрылась дверь, Эмбер судорожно вдохнула. Она почувствовала, как глазам подступили слезы. Жизнь, казавшаяся ей столь яркой, столь прекрасной, столь счастливой, на самом деле оказалась совсем не такой. Фредерик вот уже три недели не возвращался из Лондона, а здесь, в Корнуоле, с каждым днем становилось все холоднее. Слуги ни во что не ставили Эмбер, да и она сама никак не могла почувствовать себя полноценной хозяйкой большого дома. Ей даже поговорить было не с кем. Единственное, что скрашивало ее одиночество, — это редкие письма от Фредерика, в которых он писал, как сильно скучал по ней. Да книги, коих в библиотеке Карлайл Холла оказалось целое множество — Эмбер поглощала их одну за другой, отвлекаясь от безрадостных мыслей. Чтобы хоть как-то разнообразить скучные дни, Эмбер взялась вести дневник, которому поверяла все свои переживания и мечты. Вот и сейчас, закончив разговор с мистером Гудвайзом, она села за секретер, открыла толстую тетрадь в кожаной обложке и начала писать. «Милый мой, любимый Фредди, когда же ты приедешь?»